Того ж году мая восемнадцатого сидели у гроба великого государя боярин Григорий Никифорович Собакин да дворянин Василий Михайлович Тяпкин. Того ж числа сказано в сыскной приказ окольничьему ивану Федоровича Волынскому. Того ж году мая в девятнадцатый день сидел у гроба великого государя боярин князь Иван Григорьевич Куракин да окольничий князь Яков Васильевич Хилков. Додиак Иван Торуфимов. Того ж числа пожаловал великий государь в клюшнике степенные, на кормовой дворец Клюшника Путного, Микиту Федорова сына Баркова, на Иваново место Пекина, а его, Ивана, пожаловал великий государь во Дворяне. Того же году мая, в двадцатый день, сидел у гроба великого государя боярин князь Михаил Яковлевич Черкасский, да Борис Васильевич Бутурлин, диак Филипп Артемьев. Того же числа сказано в большой приход и в большую казну боярину князю Никите Ивановича Адоевскому, да с ним боярину Василию Семеновичу Волынскому, да думному дворянину Алексею Ивановичу Ржевскому, диак Петр Самойлов. Того ж году мая в двадцать первый день сидели у гроба великого государя боярин князь Борис Иванович Прозоровский, додумный дворянин Алексей Иванович Ржевский, диак Петр Самойлов. Того ж числа сказано в разбойный приказ сидеть окольничему Матвею Степанчу Пушкину. Того ж числа сказано на Олатарь в воеводы Стольнику, Микифору Лавренчу сыну Собакину того ж числа сказано в козлов полковым и осадным стольнику василию михайлову сыну дмитриеву того же числа сказано в сараеск полковым и осадным стольнику ивану юрьеву сыну леонтьевву того же числа сказано в чебоксары стольнику еремею пашкову того ж числа сказано в запороге стольнику василью жемаилову Того ж числа был ход со кресты в Сретенской монастырь, а в ходу были власти Корнилий, митрополит, Новгородицкий и Великолуцкий, да и епископы Леонтий, Танбовский, Митрофан, Воронежский. Да в ходу ж были по указу великого государя Окольничий, князь Григорий Афанась Козловский, да дворянин Андрей Васильевич Толстой, думный дьяк Парфений пятой Того же году мая в двадцать второй день сидели у гроба великого государя боярин Никита Константинович Стрешнев, додумный дворянин Тимофей Петрович Савелов. Из всего числа сидели у гроба великого государя бояре теж сначала во всю Четыридесятницу». Того ж году мая в двадцать третий день сказано в Каргополь стольнику князю Владимиру, княж Иванову сыну Волхонскому. Того ж году мая в двадцать четвертый день сказано всход в Казань боярину Петру Васильевичу Меньшому Шереметьеву, стольником князю Якову, княж Федорову сыну долгорукова да князь Михайлу, княж Иванову сыну Волхонскому. Того году мая в двадцать пятый день сказано в полковые воеводы против башкирцев боярину Петру Васильевичу Меньшому Шереметьеву. Того ж числа сказано в Казань в осадные воеводы боярину князю Юрию Семеновичу Урусову. Того ж числа сказано в Пушкарской приказ боярину князь Федору Семеновичу Урусову. Того ж числа сказано в симбирск окольничьему князь Григорию Афанасьевичу Козловскому. Того же числа сказано в Калугу, думному дворянину Богдану Васильевичу Яковлеву. Того же числа сказано на Петрова, место Лопухина, в полковнике Акинфию Данилову.